Глава девятнадцатая. Призванная тоже ведет себя странно. Когда усаживается в кресло и задумчиво смотрит на меня, внутри появляется стойкое ощущение, что сейчас мне озвучат еще одну пачку новостей. Как только девушка принимается излагать, понимаю, что не ошибся. «Этим утром я виделась с одним из заместителей Рахара. Он просил поговорить с тобой». Разведя руками, хмуро уточняю. «Зачем?» Призванные подаются вперёд. «О странностях, которые происходят с их бригадой. Понятно, что призванные сами надёжные бойцы. Но сейчас из девяти батальонов семь разбросаны по удалённым позициям. Их постоянно держат на передовой, хотя задачи далеко не всегда этого требуют. И разделяют. Нет такого, чтобы даже два батальона стояли вплотную друг к другу». Стиснув зубы, мрачно усмехаюсь. «От кого поступают приказы?» Девушка пожимает плечами. «Из штаба. Обычно их визирует старший дежурный офицер». «Задумываюсь. Два батальона призванных. Какая там штатная численность соединений у них? Вроде бы по 800 человек на один батальон. Итого 1600 солдат. А вокруг около 100 тысяч бойцов других соединений». «Собираюсь ответить Микке?» Но тут дверь снова открывается, и внутри появляется Канц с Корвеллой. Когда все занимают свои места, вопросительно смотря на меня, пытаюсь максимально кратко описать им ситуацию. Сегодня поступили сразу два сообщения о заговорах. Одно от Фостена, который утверждает, что Виконт Мено готовит переворот. Второе от самого Мено, обвинившего в том же самом Спашина. А только что... Мика заявила, что части призванных специально разделяют и разбрасывают по фронту отдельно друг от друга. Совокупность фактов говорит о том, что заговоры правда имеются. Осталось только понять, чей, и потом решить, что с этим делать. Первым реагирует Танфой. Глянув на меня, озвучивает предложение. «Что, если просто связать обоих магической присягой? И с Пашиной, и Муно. А потом допросить. Уклониться они не смогут». «Да вреда нанести не получится, даже если бы пытались». Мысль интересная. Есть только одно «но». Если Тадеш действительно готовится к заговору, то мог выдавать нам далеко не всю информацию о своих находках. И сейчас может быть готов к подобному развитию событий. Ганс морщит лоб. «Ты имеешь в виду, что он может как-то обмануть механизм присяги?» «Или защититься от него, хотя сама идея весьма неплоха». Можно провести процедуру Смуноа, даже так многое станет понятно. Когда я заканчиваю, в разговор включается Карвала. Он же бывший глава военной контрразведки не выйдет. На ней скрещиваются три удивленных взгляда, и девушка объясняет: я много общалась со служащими, которые работали в правительстве еще при Уорвне Игоре, и изучала документы согласно протоколу. Чиновник такого уровня должен быть защищен от вмешательства в свой разум. Реализация была разной, но обычно им при помощи магии изменяли кровь, создавая такой магический фон, что он препятствовал любым заклинаниям, нацеленным на изменение сознания. Вы матеревшись про себя, укладываю руки на стол. Почему я тогда ничего не слышала подобной защиты? Сестра Джоэла пожимает плечами. Она использовалась не так часто. Специалистов были единицы, и задействованы они были только при императорском дворе. Сейчас, скорее всего, уже мертвы. Но вот некоторые из людей, которых они обработали, еще живы. Как мно. Цокнувшая языком Мика выдвигает предложение. Можно обратиться к кому-то из магов Спашена Или покопаться в книгах самим. Наверняка там будет способ обхода этой защиты. Ей сразу же отвечает Канс. Незаметно это провернуть точно не выйдет. Даже если будем сами рыться в записях. А как только Тадеш узнает, что именно мы ищем, сразу поймет зачем. Он далеко не дурак. Скорее наоборот. На какое-то время в кабинете устанавливается тишина. Все присутствующие погружаются в свои мысли. Первый ее нарушает Танфой. Выходит, мы можем доверять только бригаде призванных или гвардии Хотя последняя, как я понял, тоже под вопросом. Скривив губу в усмешке, киваю. «Надо вернуть батальон из фронта как можно быстрее и выяснить, кто отдавал приказы об их перемещении. Не думаю, что в этом замешан Кравнец. Это было бы уже совсем перебором. Но как минимум кто-то из его офицеров участвует в процессе. Найдем его, допросим, и, возможно, поймем, кто за всем этим стоит. Штабист — это не глава контрразведки. Защиты от вмешательства в разум у него быть не должно». Чуть помолчав... «Задаю еще один вопрос. У вас есть люди, за которых вы можете поручиться? Те, кого можно использовать во дворце?» Все трое переглядываются. Потом Мика отрицательно качает головой, а вот Канс начинает озвучивать ответ. «Взвод личной охраны, пара магов. И, наверное, все. Я же теперь не занимаюсь командованием войск или чем-то подобным. Одна сплошная бюрократическая рутина, от которой хочется лезть на стенку». Карвелла, которая начинает говорить следующее, меня внезапно удивляет. «У меня три роты полицейских курсантов, набранных из числа девушек. Экспериментальный проект. В столице не хватает полицейских, и министр дал свое одобрение. Пока их всего 300 человек, но если процесс пойдет успешно, то на следующем потоке будет обучаться уже тысяча. Я сама веду занятия и могу ручаться. В их разум точно никто не лез. Да и не стал бы». Это не армия и не канцелярия. Кмыкнув, решаю уточнить. А уровень подготовки? Девушка слегка хмурит брови. Владеют револьверами и винтовками. Магов, правда, среди них нет. Но если нам нужна силовая поддержка, то они подойдут. Все настроены решительно и готовы ко всему, что угодно. Откинувшись в кресле, какое-то время обдумываю сложившийся расклад. Потом озвучиваю план — сложившейся в голове. «Корвелла, отправляйся к своим курсантам. Пусть будут готовы действовать. Одну роту отправь прямо к дворцу. Сама будь с ней же и держи артефакт связи под рукой. Канс, на тебе Кравнец. Передай мой приказ о немедленном возвращении с фронта всех призванных. Через два часа вся бригада в полном составе должна быть на своем месте, после чего они должны войти в город». Все это озвучь ему наедине и убедись, что вас никто не может послушать. Это должно выглядеть как инициатива самого Кравница. Обоснование — формирования двух бригад на базе одной. Сделав короткую паузу, продолжаю. Приказ об их входе в Схердос изначально должен быть ориентирован на завтрашний вечер. Но когда все призванные окажутся на месте, Кравниц должен понять его и отправить солдат в город немедленно. Попутно пусть выяснит, кто визировал приказы об отправке батальонов на фронт, не привлекая к себе лишнего внимания. Как только сделает это, пусть доложит напрямую мне. Поворачиваюсь к Минке. А ты возвращайся к старой задаче. Моей охране. Я доверяю Фостену, но среди его людей тоже могли затесаться предатели. Либо их могли обработать магией. Так что мне требуется кто-то надежный поблизости». «Запроси у Рохара два взвода призванных. Пусть как минимум половина моей охраны всегда будет состоять из них. Не той, что задействована на отдаленных постах, а личной». Через минуту все трое покидают кабинет. Канц и Карвелла отправляются выполнять поручения, а Мика остается снаружи. С Рохаром она связывается немедленно и сообщает, что новые бойцы прибудут в течение часа. Помимо этого передает командиру бригады приказ быть на стороже. Его люди должны быть готовы к внезапной атаке по всему периметру. Оставшись один, пару минут просто сижу на месте, уставившись в стену. Сложно сказать, насколько правильно я сейчас поступаю. Одна ошибка, и весь механизм управления, который мы с таким трудом выстроили, просто рухнет. Тот факт, что я не могу просто отправиться к каждому из потенциальных заговорщиков, И заставить его раскрыть все карты дико раздражает. Но такова реальность, и похоже с ней надо смириться. Остается только ждать. Пытаясь занять себя делом, принимаюсь изучать многочисленные бумаги, копии которых присылают мне все ведомства, запросы от вольных городов, просьбы профессиональных ассоциаций, обращения от провинциальных собраний дворянства, даже коллективное письмо от репортеров которые просят выделить в каждой структуре по человеку, который бы с ними взаимодействовал, а заодно обеспечить им защиту. Мол, время сейчас такое, что при выполнении своего долга любого журналиста могут пристрелить. На этом моменте вспоминаю Коннорс. Вроде бы так звали мою однокурсницу, которая раньше работала в газете. Сразу после этого мелькает новая идея, и я берусь за перо с бумагой а через четверть часа отправляю к Вестового, который должен передать ей список имен. Студенты первого курса Хённица, которых нужно найти. Практически все первогодки покинули университет перед тем, как подручный палача повел их в самоубийственную битву. Значит, вполне могут быть живы. Хотя бы часть из них — не самый лучший кадровый резерв, но учитывая страсти, которые царят вокруг. Они могут пригодиться. Хотя бы в качестве надзирателей за действиями остальных. Ведь если подумать, то даже Карвелла обеспечила себя небольшим вооруженным отрядом, при этом не действуя целенаправленно. Если бы задалась целью, я уверен, под ее неформальным началом была бы куда более могущественная группировка. Так что первым делом надо решить основной вопрос — нехватку доверенных лиц. Возможно, это получится сделать хотя бы за счет молодых и горячих магов, которые будут полностью обязаны своим происхождением мне. Опыт – дело наживное. А вот лояльность мне сейчас совсем не помешает. Каких-то данных от Канца приходится ждать долго. Он выходит на связь только через три часа. Сообщает, что, несмотря на отданный приказ, с фронта вернулись только пять батальонов из семи. Еще два, по словам Кравница, активно участвуют в боях и вывести их прямо сейчас не получится. Тем не менее, бригада уже получила приказ и входит в Схердос. Через полчаса займут позиции, близкие к центру города. Следующий контакт происходит уже ближе к вечеру, когда меня уже подмывает лично отправиться в штаб и перевернуть там все вверх дном. Кравниц нашел офицера, который визировал все приказы об отправке призванных в бой. На каждом документе, кроме одного, стоит его подпись. Приказываю вызвать его под каким-то предлогом в уединенное место. Сходимся на том, что это будет одно из помещений подземного комплекса под дворцом. Раньше оно использовалось для отдыха, последнее время как склад, но ну, сейчас немного побудет допросный. Сам тоже спускаюсь туда, взяв с собой Мику и еще троих призванных. Остальную охрану оставляю около своего кабинета с приказом никого не пускать внутрь. Сам же, вместе с четверкой сопровождающих, спускаюсь вниз по одной из тайных лестниц. Когда-то они, скорее всего, и правда были секретными, но теперь факт их наличия уже давно стал общеизвестным. Разница только в том, что тайные проходы скрыты за панелями, И их используют не так часто. Вернее, почти никогда. Проще пройти по обычной широкой лестнице. Но сейчас это как раз то, что нужно, чтобы попасть на подземный ярус дворца, не привлекая к себе большого внимания. Добравшись до нужного помещения, понимаю, что нужный нам офицер уже взят в оборот. Сидит на стуле, руки сцеплены за спиной и, видимо, зафиксированы наручниками. Рядом с ним сам Танфой и трое бойцов из его охраны. Плюс Карвелла с парой курсанток, которых она под предлогом стажировки уже частично ввела во дворец. И само собой Круацина. Увидев меня, майор пытается подняться. Что у него получается? Ноги привязаны к ножкам стула. «Ваше императорское величество, я не понимаю, что происходит. Почему меня схватили? Зачем?» Хмыкнув, подхожу к нему почти вплотную. Подозрение в организации заговора с целью свержения императора. Росто отвечай на вопросы, и ты сохранишь жизнь. Как себе, так и своим родным. Военный, не понимающий кривить лицо. Я верно служил вам еще со времен похода по Волотам, и уж точно не стал бы участвовать в каком-то заговоре. Лицо выглядит настолько честным, что хочется ему поверить. Да и эмоции вроде искренние. Зачем ты отправлял на фронт батальоны призванных? Офицер переводит взгляд на Канца и неловко пожимает плечами. «Война же? Мы против республиканцев. Нужно добиться успехов, чтобы заставить их ждаться. Так говорит генерал. Обызванные — одни из наших лучших бойцов». Танфой скептически цокает языком. «Именно поэтому их никогда не использовали вместе как единую силу, а постоянно дробили на мелкие части. Семь батальонов — это же полноценная ударная группировка. Почти полнокровная бригада». Теперь майор хмурится. «Я просто выполнял решение, которое мы принимали во время оперативных совещаний. Старший дежурный офицер штаба — не та фигура, которая может сама принимать такие решения». Отступив назад, поворачиваюсь к Минке. «Приступайте. Для начала просто заставьте его говорить только правду». Призванная делает шаг вперед, и к ней присоединяется Круацина. «Безусловно, я доверяю им обеим». Но будет лучше, если девушки подстрахуют друг друга. Следующие несколько часов растягиваются надолго. Сначала мы заново прогоняем вопросы, после того, как призванные вторгаются в его разум, наложив ограничения на ложь. Но майор твердит одно и то же. Никаких специальных инструкций ему не поступало. Он только выполнял решение оперативных совещаний. Попробуем зайти с другого угла и выяснить, кто именно подбрасывал идеи об отправке бойцов Рахара на фронт. Но и тут нас ждет разочарование. Каждый раз это оказываются разные люди. Только два офицера фигурируют дважды. Но это совсем не тянет на веские доказательства. Если верить майору, то решения принимались коллегиально. И какого-то одного координатора который каждый раз ратовал за то, чтобы перебросить еще один батальон призванных на линию огня, не было. В конце концов, я отдаю приказ вскрыть его сознание. А в процессе решаю и сам присоединиться к заклинанию. Возможно, это говорит паранойя. А может, просто желание лично удостовериться, что офицер не лжет. Около часа копаемся в его памяти, выуживая разговоры, беседы, намеки. Муторно. Тяжело, изматывает. Ближе к финалу я чувствую себя так, как будто без остановки пробежал километров двадцать. Сортировка чужих воспоминаний и поиск среди них нужных далеко не самая простая задача, особенно когда сталкивался с этим только в теории. Но и тут результат удручающий с точки зрения фактов. Мы не нашли ничего, что может каким-то образом указывать на существование заговора или участие в нем задержанного штабиста. По неволе закрадывается мысль о том, что это все и правда могло оказаться стечением обстоятельств. В итоге остается только передать потерявшего сознание майора на руки целителям и надеяться, что он сохранит рассудок после бесцеремонного вмешательства. В конце концов, он не маг, а мы — неопытные специалисты. Думаю, пока мы копались в его черепе, У офицера творился настоящий кавардак в голове. А учитывая, что мы ничего не нашли, скорее всего, пострадал абсолютно невиновный человек. Наверх, поднимаясь с тяжелым чувством, во-первых, мы ничего не узнали. Во-вторых, вполне вероятно, что я собственными руками обрел на безумие военного, который сражался за меня еще со времен нашего болотного похода. Довольно мерзкие ощущения, которые не смывает бокал Хирса, опрокинутый перед сном. Зато он помогает вырубиться после сегодняшнего дня. Завтра будет возможность обдумать все на свежую голову и попытаться подойти к проблеме с другого конца. Возможно, взяться за одного из людей с Пашино, или, наоборот, допросить кого-то из канцелярии. Сам не замечаю, как отключаюсь. Просыпаюсь же от того, что меня кто-то теребит за плечо. Открыв глаза, вижу Микку, стоящую около постели. «Только что прибыл вестовой штаба. Они просят тебя срочно прибыть к ним. На севере что-то случилось».